звездные сказки павел петрович божов еррмаовой лебеди читает народный артист россии сергей гармаш говоришь из донских казаков ермак был приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел куда никто из наших не бывал туда он со всем войском по рекам проплыл ловко бы так то сел на камень попотел на веслах да и выбрался на туру а там гуляй по сибирским рекам куда тебе любо. по он сказывает до самого Китая плыви не тряхнет На словах-то вовсе легко, А попробуй на деле не то запоёшь. До первого разводе доплыл, Тот тебе из-под Столбов не поставлено, И на воде не написано. Толь тут протока, Толь старица подошла, Толь другая река выпала. Вот и гадай, Направо плыть, аль налево правиться, У куличков береговых небось не спросишь И по солнышку не смекнешь Потому у всякой реки свои петли до да загибы И никак их не угадаешь Не друг, не думай, что по воде дорожка гладкая На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет Чем по самому дикому лесу пробираться Главная причина — приметок нет Да и не сам идешь, а река тебя ведет Коль ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь. А можешь и вовсе с головами загубить. Это по нынешним временам так-то. А у Ермаков пору и того мудрения было. Тогда по дико не то, что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну каму знали, до да часовую маленько, а про Туру до да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, Как при таком положении заезжий человек Пути дороги по рекам разберет Листов-то, на коих всякая речка, горочка обозначены Тогда и в помине не было, его жака не найдешь Потому никто из наших в той стороне не бывал Не, брат, зряшный твой разговор выходит Чусовские старики об этом складнее и сказывают Так, будто дело- то было когда еще по нашим местам ни одного города, ни одного завода, либо села русского не было. У Строгановых на Чусовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось. Потому крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких бревен стояков. С двух сторон ворота надежные поставлены, да еще башни срублены. На случай. Чтобы тут стрелять, либо камнями бросать А то и кипятком поливать, коли кто непрошенный ломится станет И ратные люди в этом часовском городке жили Ну и крестьяне тоже В том числе был Тимофей Оленин По доброй воле он туда пришел, али ли ссылкой попал Это сказать не умею Только жил семейно И было у него ровно в сказке Три сына, только дурака ни одного Все ребят ладные да разумные, а младший – Васютка. Из всех на отличку и лицом при Гоши, речами боек. И силёнка не по годам вышел. Хоть говорится, что атаманами люди не родятся, а всё-таки с молода угадать можно. Кому потом кашу варить, кому перед им ходить. Своей-то этот Васютка с малых лет верховодил. А любимая забава у него была в развед ходить. У ворот, дескать, стоять немного увидишь. Вот он избил из своих ровесников ваташку, копейщиков, с сожженными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без Большого за городской тын не выпускать. Только этот Васютка нашел дорогу. Он что придумал? Подойдет к тыну с веревкой, прислонит свою палку копье к стене, захлестнет верхушку столба петлей, взлепится по узлам веревки на тыл, перекинет первым делом свое копье на другую сторону, спустится туда же сам и палкой петлю снимет, да и покрикивает. Ну, кто также же? Кому из ребят это сделать не под силу Того сразу же из игры долой Нам таких копейщиков со слабиной не надо За такую игру Васютке и другим ребятам Не раз доставалось от больших Да только ребятам все не имется Нет-нет и утянутся за городской тын